Часть 2. В составе Имперского космического флота было три адмирала флота: Пауль фон Оберштайн, Вольфганг Миттермайер и Оскар фон Рентталь, а также 10 адмиралов: Август Самойвален, Фриц Йозеф Беттенфельд, Корнелиус Люц, Наихард Мюллер, Адольберт Фаренхайт, Эрнест Мекленгер, Карл Роберт Штаймец, Хельмот Ранденкампф, Эрнст фон Айзеннах и приравненный к этому званию Ульрих Кеслер. Мюллер все ещё был прикован к постели после ранений, полученных в битве за Изерлон, а Кестлер возглавлял расследование похищения Императора в условиях строгой секретности. А оставшиеся 11 высших офицеров прибыли по приказу Райнхарда. Можно было подумать, что каждого из них вырвали из объятий приятного сна, подобно тому, как невидимая рука расцвета прогоняет темноту. Похоже, что ни одному из них не удалось хоть немного поспать. За прошедший год Имперский флот лишился Зигфрида Кирхиаиса и Карла Густава Кемпфа. Но несмотря на это, адмирал Райнхарда были полны энергии, своим холодным взглядом Райнхард оглядел зал собраний. «Сегодня в Ноэ Сан-Суси произошёл небольшой инцидент», сказал Райнхард, словно преуменьшая значимость произошедшего. «Похитили семилетнего мальчика». Ветра не было, но показалось, что воздух задрожал, когда эти храбрые видавшие виды войны одновременно задержали дыхание и резко выдохнули. Если бы человек не мог сообразить, кого же могли похитить из Ноэ сан Он бы не сидел в этой комнате, невозмутимым казался ли Шуберштейн, но другие адмиралы списали это на то, что этот человек был вообще лишен эмоций. «Я поручил поиски Кеслеру, но похитители до сих пор не пойманы. Я бы хотел услышать ваше мнение по этому поводу, прежде чем решить, как действовать дальше. Можете говорить свободно. Очевидно, что похитители, уцелявшие аристократы, обеднившиеся, чтобы восстановить своё влияние, не вижу причин подозревать кого-нибудь другого», — сказал миттер Майер за что был вознаграждён одобрительными возгласами своих товарищей. «И всё же похитить его Величество Императора? Нельзя недооценивать организационные способности и силу аристократов. Интересно, кто у них лидер?» – произнес Вален. А разноцветные глаза Руэнтоли блеснули. «Что бы ни случилось, тайная скоро станет явным. Как только их задержат, Кеслер заставит их говорить. А если они каким-то чудом уйдут, то можете быть уверены, они обязательно оповестят всех о своём успехе, «Какой смысл в похищении, если они не собираются раструбить об этом повсюду?» «Думаю, что вы правы. В этом случае нам надо будет принять ответные меры. Посмотрим, готовы ли они к этому». В отличие от Люца, Беттенфельд не сомневался. «Более чем готовы, я бы сказал. Может быть, они даже используют Императора против нас как щит. Хотя это и бесполезно». «Согласен, но пока они достаточно уверены в себе, чтобы ускользнуть из наших рук». «Когда это они успели обнаружить в себе смелость?» Они не могут вечно бегать от нас, пока они в империи. Может быть, они хотят создать секретную базу где-то на границе империи? Что-то вроде второго союза свободных планет? В этот момент общее напряжение прорезал спокойный голос Пауля фон Оберштейна. Думаю, нам следует пока отбросить вероятность создания второго союза свободных планет и сфокусироваться на том, что реально существует. Поскай кажется, что аристократы и республиканцы несовместимы, как масло и вода. «Мы не можем быть уверены, что они не объединятся в незаконный союз, чтобы не допустить установления гегемонии Лоенграма. Если похитители сбегут в союз свободных планет, будьте уверены, что отреагировать будет не так-то просто». «Союз свободных планет?» Воскликнули одновременно несколько адмиралов. Хотя все знали, что у герцога Лоенграма повсюду были враги, они не ожидали, что остатки коалиции аристократов объединятся с союзом свободных планет. «Разве консерваторы, реакционеры и республиканцы...» Это не две совершенно разные планеты. Как и сказал рувенталь, местонахождение его величества скоро станет известно. Пока же не будем делать поспешных выводов. Если мятежники, называющие себя союзом свободных планет, замешаны в этом вероломном заговоре, будьте уверены, они за это заплатят. Жадность ослепила их, и они ещё хорошенько пожалеют об этом. Горячая речь Райнхарда окрылила его адмиралов, и они выпрямились, снова обритя решительность. А пока причина отсутствия Императора объявим болезнь, «Поскольку государственная печать хранится в кабинете канцлера, работа правительства не будет нарушена. Но есть кое-что, что должен выполнить каждый из вас. Во-первых, кроме присутствующих в этой комнате, никто не должен знать о похищении Императора. Во-вторых, ваши флоты должны быть готовы к немедленному вылету. О дальнейших действиях я сообщу позже. Мы тут уже с раннего утра, так что на этом всё. Свободны». Адмиралы отдали честь, Райнхард удалился и они вернулись к исполнению своих обычных обязанностей. На выходе из кабинета Миттер Майер положил Рентелю руку на плечо и предложил «Не желаешь позавтракать у меня дома?» Его жена Евангелина была превосходной хозяйкой, так он всегда говорил, и ему ещё предстояло попробовать её фирменное блюдо, которое она называла «Ураганный волк». Заманчивое предложение, но откажусь. «Пожалуй, нет ничего плохого в том, чтобы иногда давать себя уговаривать. Время от времени». Плечом к плечу прошли они по коридору, по пути кивком поприветствовав нескольких солдат. «Даже в такой критический момент герцог Лоенграм сохранил своё холоднокровие. «Узнаю нашего командующего», — сказал с восхищением Миттермайер. Он просто пытался начать разговор, но эти слова не выходили у Роентали из головы. Спасение Императора из рук его могущественного подданного было чем-то из области фантастики, поэтому он не мог поверить, что кто-то мог самостоятельно решиться на такой безумный поступок». Это должно было быть кому-то выгодно. И герцогу Лоенграмму не в последнюю очередь. Если бы Райнхард приказал убить семилетнего императора, то его бы тут же напрямую обвинили в жестокости, а вот похищение позволило бы ему остаться в стороне и не запачкать рук. В этом случае герцог Лоенграмм мог бы использовать очевидную вовлеченность Союза свободных Планет в заговор как предлог для начала такого масштабного наступления, какого Союз ещё не видел. это драма, которая потрясёт все человечество... На самом деле лишь прелюдия к военным и политическим переменам, адмирал почувствовал, как в нём бурлит кровь. А быть может, она бурлила лишь потому, что перед ним стоял волнительный вопрос, какое будущее выбрать? «Думаю, что развертывание флота может начаться в любой момент. Огромного флота!» — пробормотал имиттермайр. Сам ли имиттермайр пришёл к такому выводу? Или же на него так повлияли догадки, высказанные Роэнталем? Роэнталя сам не знал. В любом случае, нюх людей, занимающих высокие посты, в военное время работает куда лучше, чем у большинства, поскольку они ощущают едва уловимый дух перемен. В голове у обоих молодых адмиралов, двойной звезды Имперского флота, вертелась одна мысль. Вторжение на территорию Союза через Эзерлонский коридор означало, что им предстоит встреча с командующим крепостью Эзерлон Яном Венли, человеком, который в мае превратил их товарища Карла Густава Кемфа в космическую пыль. Даже если они смогут победить его, то им предстояла долгая упорная битва. Рейн Тайлимиттер мэр уважали своего противника, но они не подозревали, что Рейнхард рассматривает возможность вторжения в союз через Физанский коридор.